Рецепт чая с тмином от доктора Майка. Тмин недорогая трава. Её использовали для здоровья древние египтяне, греки и римляне для медицинских и ритуальных процедур. Пейте одну чашку чая с тмином. Сделайте это ритуалом для улучшения системы дыхания, потому что содержащийся там тимол сильный антиоксидант. Он смягчает кашель при бронхитах. 2 чашки воды, 2 чайные ложки свежего тмина или сухого. Вскипятите воду. Измельчённый мелкий тмин положите в чайный шарик и положите в чашку. Залейте кипятком и пусть настаивается 5 минут. Если нет чайного шарика, Выловите листья после того, как заварите. Наслаждайтесь. Я не хочу, чтобы вы были прикреплены к кислородному аппарату в старости, и моя цель помочь вам быть активными и в 100 лет. Делая заблаговременно предлагаемые мной эти шаги, вы продлите здоровую жизнь. И этому способствуют здоровые лёгкие. Итак, Поддерживайте дыхательную систему в норме, не курите, избегайте загрязнённого воздуха, оставайтесь активным и ешьте здоровую пищу. Совсем не трудно следовать этим рекомендациям, и вы получите взамен здоровое дыхание.